Глава 14. В которой магистр Леопольд входит во вкус и проводит после лекции практические занятия, а затем ещё и экскурсию. Я знать не знала, что за заклинания дал с собой магистру Аршамбо. Да и приди мне в голову блажь прочитать их, вряд ли я смогла что-то себе уяснить ведь старый язык магии существенно отличался от того, которым мы пользовались ныне. Озвучивать старые формулы не следовало ни при каких обстоятельствах, и это было настолько ясной и непреложной истиной, что у меня не возникло и тени опасений насчет этой части лекции. Однако магистр Леопольд в огне теряющие остатки здравомыслия посчитал иначе. И до того, как я успела выхватить у него из рук злополучный листок, он успел произнести пару строк. Конечно, адепты должны были удивиться сцене, разыгравшейся перед их глазами. Подобное обращение слуги со своим «господином» выглядело совершенно непочтительным, но на это у них не хватило бы времени. Первое действие старой магии ощутило на себе я. Мне показалось, что к моему лбу приложили осколок льда, который в сотни раз холоднее, чем обычная замерзшая вода. То отзывалось на древние слова «метка», поставленная королем Ринеке. Меня ожгло холодом, но никто не услышал мой вскрик, ведь всего пару мгновений спустя порыв ледяного ветра распахнул окна с такой силой, что засовы и крючки отлетели в стороны, а стёкла не осыпались лишь потому, что были укреплены двойным или тройным заклинанием закаливания. Ветер, ворвавшийся в аудиторию, был не просто дыханием гор Севера. Он нёс с собой снег, подобного которому я не видела до сих пор. Некоторые снежинки были величиной с монету, не меньше, и своими острыми, ледяными краями, могли легко оцарапать кожу до крови. Я повалилась на пол, закрыв голову руками, точно так же поступили и все прочие. Магистру Леопольду послужила защитой трибуна, Мелихара нырнул под стол, адепты тоже с визгом спрятались под столы и лавки. С опаской я приподняла голову и увидела, как ветер и снег рисуют в воздухе цветы дивной красоты, тут же осыпающиеся тысячами сверкающих кристаллов льда. Да, как и говаривал магистр Аршамбо, в магии прошлых столетий имелась своя красота, вот только приятнее от этого она не становилась. Снежные чары длились не долей минуты, хвала богам — Магистр Леопольд был не слишком одарённым магом, да и прочесть заклинание полностью у него не вышло. Однако и этого хватило для того, чтобы засыпать аудиторию слоем изумительнейшего волшебного снега, пересыпанного кристаллами льда, светящимися изнутри радужными сполохами. Адепты со стонами и охами выбирались из-под лавок. Так же поступила и я, отряхивая тающий снег с одежды. Но, в отличие от них, у меня не было времени удивляться произошедшему и рассматривать снежинки, не уступающие своей красотой, самым искусным творением ювелиров. То, что сотворил магистр, не могло сойти ему с рук, особенно здесь, в Академии, где у сотни магов наверняка заныли зубы от отголосков старой магии. Я вцепилась в Леопольда с искренним удивлением рассматривающего созданные им сугробы и, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик, произнесла вполголоса полголоса. «Немедленно убирайтесь отсюда и уводите адептов!» Это происшествие не могло остаться незамеченным, и вскоре здесь появятся маги, которые будут расспрашивать вас в весьма нелюбезных тонах о произошедшем. Мы не сумеем гладко соврать, и нас быстро раскусят. К счастью, это всего лишь снег, и он быстро тает. Если нас не застукают с поличным, то уже спустя пару часов никто не разберётся толком, что здесь произошло. На долю дознавателей останется лишь аура заклинания до лужи воды, и вряд ли кто-то будет расследовать эту историю всерьёз. «Но куда нам идти?» То ли от холода, то ли от волнения, лицо Леопольда посинело. «Ведите адептов в музей», — сказала я после секундного размышления. «Он расположен в этом же крыле, этажом ниже». «Адепты!» — завопил Леопольд, не теряя ни минуты. «Пришло время четвертой части занятия». Мы отправляемся на экскурсию. Увидим воочию того пегаса, которому выпустили кишки, то есть на котором король даран отвез эльфам скрижали. Увидим дракона, который съел Мелинду Ауру. И тролля в свадебном уборе тоже надо обязательно посмотреть. Немедленно идем в музей. Адепты, которых магистру не удалось поразить познаниями в истории магии, определённо были впечатлены его энергичностью и даже в некоторой степени заразились выказанным им энтузиазмом. Поскальзываясь и спотыкаясь, они ринулись к выходу, размахивая размокшими тетрадями, словно флажками, и громко обсуждая волшебную вьюгу, видимо, показавшуюся им вполне забавной штукой. Мы с Мелихара вышли последними, и я проследила за тем, как демон запирает аудиторию на ключ. Оставалось только надеяться, что снег успеет растаять к тому времени, как встревоженные чародеи определят, где же именно прозвучали слова старого заклятия. Чтобы выбить из канцелярии сведения о том, в ведомстве какой кафедры находилась аудитория, тоже потребовалось бы немало времени. Преподаватели постоянно менялись аудиториями, подавая соответствующие прошения, которые терялись среди сотен таких же бумаг. К тому времени, как имя магистра Леопольда будет сообщено любопытствующим, они забудут, с чего всё началось, какими бы дотошными они ни были. Если только... Тут я подняла голову, и увидела именно то, чего и опасалась больше всего. Адепты, занявшие было весь коридор, вдруг шустро прижались к стенам, освобождая проход для важной персоны, стремительно движущейся им навстречу. Руки и ноги мои заледенели, когда я увидела стройный женский силуэт. о, -о, -о Я никогда бы не смогла забыть его!» Сиреневое платье, облегающее изящную фигуру, словно вторая кожа, белокурые волосы, пронзительный взгляд и повадки мелкого, грациозного хищника. Конечно же, то была Стелла Ван Хагевен, мажордом Академии. До последнего я надеялась, что она будет слишком занята своими делами, чтобы лично пожаловать в это крыло. Сложно было питать какие-то иллюзии в отношении госпожи Мажордома. Притворство магистра Леопольда она бы раскусила за считанные минуты. Одного её взгляда хватило бы с лихвой для того, чтобы магистр утратил остатки самообладания. Перед ней теряли лицо куда более сильные и гордые чародеи, нежели провинциальный поместный маг в бегах. Но сомнений быть не могло. Она направлялась в сторону той аудитории, из которой мы сбежали несколько минут назад. Адепты, повстречавшиеся на её пути, не вызывали у неё особых подозрений. Ученики частенько переходили из одной аудитории в другую, да и продолжительность занятия определялась самим преподавателем. Так что в коридорах почти всегда толпился народ. На красивом лице приближающейся Стеллы Читалось только раздражение из-за того, что пришлось замедлить шаг, попав в толкотню. Но не лицо чародейки взволновало меня больше всего. Взгляд мой притягивало связкой ключей у её пояса. Нарочито грубая, тяжёлая, позвякивающая при каждом движении чародейки, она напоминала о том, что именно эта хрупкая красавица безраздельно правит академией. «Ключи от всех дверей». «Господин Мелихара!» Я рывком притянула к себе демона, давно уже переставшего соображать, куда мы идём и от чего останавливаемся. «Когда эта женщина поравняется со мной, толкните её так, чтобы она потеряла равновесие». «Толкнуть эту прекрасную даму?» Опешил демон, уставившись на Стеллу, испуганно и восхищённо. «Именно!» Мелихара растерянно моргнул, однако покорно шагнул вперёд, изображая рассеянность. И вовремя. Ведь Стелла была совсем рядом. Чародейка давно уж привыкла к тому, что с её дороги убираются все живые существа, и появление на её пути демона — глазеющего куда-то в потолок стало для неё истинной неожиданностью. Милихара даже не пришлось размахивать руками или ставить подножку. Стелла Ванхагевин сама врезалась в его плечо с такой силой, что её отшвырнула назад. Демон же пошёл куда дальше, чем я его просила. Он ловко подхватил чародейку, словно помогая ей удержаться на ногах, но на самом деле сжимая красавицу в объятиях, чуть более страстных, чем им полагалось быть при подобных обстоятельствах. На лице его было написано «довольство от того», что, наконец-то, я предложила занятие ему по душе. Пока Мелихара рассыпался в извинениях, пропуская мимо ушей возмущённые ответы чародейки, я одним движением отцепила связку ключей с её пояса и припрятала в свою сумку. Со стороны могло показаться, что я просто замедлила шаг, огибая обнимающуюся парочку, как поступали и адепты, с толпой которых я смешалась. Дело было сделано. Без ключей. Стелла не смогла бы осмотреть аудитории немедленно, и вряд ли она решилась бы магически взламывать двери. Почти все входы и выходы в академии зачаровывались год от года по-новому. Попытки открыть их без ключа обернулись бы головной болью даже для госпожи Мажордома. Пока она нашла бы дубликаты ключей, пока выяснила бы, кто вел лекции в оцаревшей аудитории... Я удовлетворенно покачала головой. Слишком много задержек и проволочек для успешного расследования. Можно было перевести дух. Главная опасность миновала. Конечно, у меня возник минутный соблазн оставить ключи при себе. Но даже одно касание дало мне знать, что на них лежит порядочное количество заклятий, которые рано или поздно дадут стелли знать, где искать пропажу. От ключей следовало избавиться, да так, чтобы хозяйка не смогла вернуть их себе слишком быстро. К счастью, корпуса Академии были очень старые, и давно уж требовали ремонта. Мне не пришлось долго искать подходящий тайник. В полу коридора зияла порядочная дыра, наспех огороженная несколькими лавками — отнюдь не редкость для этого места. Проходя мимо неё, я сделала вид, что споткнулась и незаметно бросила в провал связку ключей, искренне надеясь, что так просто стелли их оттуда не добыть. «Возможно, она подумает, что сама их уронила», сказала я себе и несколько приободрилась. «Воровство у Стеллы Ван Хагевен Было невероятной, самоубийственной дерзостью, и решилась я на него только из крайнего отчаяния. Когда-то музей Академии послужил мне первым пристанищем после побега из дома родственников. Здесь я работала, здесь проводила редкие минуты отдыха, Да и прятаться в тёмных уголках приходилось частенько. Благо, никто не знал о тайнах музея больше меня. Оттого я на мгновение замерла перед входом в него, не в силах справиться с нахлынувшими чувствами. Я не так часто позволяла себе вспоминать годы, проведённые здесь. К одному доброму воспоминанию прилагалось десяток таких, от которых до сих пор... Невольно сжимались кулаки и скрипели зубы. Моррис Фитцпарк, прежний смотритель музея, был очень стар и в ту пору, когда я впервые его увидела. Я не удивилась, когда увидела, что лицо смотрителя, торопящегося навстречу магистру Леопольду, мне незнакомо. Но сердце моё кольнуло маленькая иголка. «Ах, господин Фитцпарк!» — подумала я, печально улыбнувшись. Надеюсь, вы сумели дождаться окончания срока действия своего контракта, и заработанных денег вам хватило на небольшой домик с удобной лавочкой в тени старого сада, где вы сейчас и радуетесь осеннему солнцу. Впрочем, в глубине души я знала, что старик слишком любил музей для того, чтобы покинуть его добровольно, и вряд ли пожелал бы провести свои последние дни в местах, где не имелось сотни другой чучел, драконов, стрыг и единорогов. «Мессир Леопольд?» — между тем отвечал магистру, крайне растерянный смотритель. «Но меня не уведомляли о том, что сегодня в музее будет проходить экскурсия». «Право, экскурсия — слишком сильное слово». Леопольд небрежно махнул рукой. «Я посчитал, что адептам следует закрепить полученные от меня познания путем осмотра экспозиции музея. Согласно разработанной мной методике преподавания, лекция не может состоять только из словес до таблиц. Если вы считаете, что я ошибаюсь...» «Бедный смотритель!» пуще всего опасающийся вызвать гнев чародея, да ещё столь важного — на вид, принялся кланяться и уверять магистра, что у него и в мыслях не было сомневаться в его преподавательских талантах. Я вздохнула, глядя на встревоженное лицо смотрителя. Мне ли было не знать, что в любом споре между чародеем и служителем Академии виноватым всегда признают слугу, И даже если впоследствии вредоносность действий чародея станет очевидной, это ничего не изменит. «Стало быть, милейший, вы не хотели сказать, что мне следует изменить свою манеру преподавания?» С хищной улыбкой вопрошал магистр, как только испуганный смотритель умолкал, исчерпав свой запас извинений. «Мне не нужно немедленно уводить адептов и изобретать новый план занятий!» Я, непринужденно перемещаясь между адептами, которые восторженно голдели, явно готовясь нанести немалый урон музею, приблизилась к Леопольду и прошипела ему на ухо. «Магистр, уймитесь! Вы помните, о чём мы договаривались насчёт обращения со слугами? Прекратите измываться над несчастным. — Я обещал не третировать вас и этого рыжего недомерка, — отозвался магистр, чье выражение лица приобрело явственную плотоядность. — Мелихара! Я вспомнила о демоне, которого видела в последний раз, когда тот обнимал госпожу Мажордома и начала вертеть головой в поисках рыжей копны волос. Спустя минуту или две я перевела дух. Демон нас догнал. Он стоял поодаль у гигантского кристалла, внутри которого застыла полупрозрачная сильфида и мечтательно водил пальцем по одной из граней. Вся его фигура выражала томительную негу, и это меня всерьёз встревожило. Я, беспардонно растолкав адептов, направилась к демону. Ах, То за женщина, сообщил он мне, глядя куда-то в потолок. Дивно хороша. А что за ледяное пламя бушует в её голубых глазах? Господин Милихара, строго сказала я. Эта дивная женщина и жарит вас на своём ледяном пламени в единую секунду. Не сомневайтесь. В огневе такие дамы ещё обольстительнее. Демон блаженно вздохнул. Ваши вкусы принесут вам немало бед. Не удержалась я. Уже принесли, вздохнул демон, выразительно глянув на меня, а затем покосившись в сторону магистра Леопольда, с тревогой спросил: Что он там плетёт? Я прислушалась к речам магистра, который впрямь уже начал что-то вещать адептам, и, хмыкнув, сказала демону. Он показывает им ластоногую гидру и утверждает, что это дракон, на котором летал во время битв вождь троллей Дагабар. Демон нахмурился и недовольно произнес. «Безобразие!» «Разве можно так бессовестно забивать чушью головы учеников?» Меня удивило, что Мелихара принял близко к сердцу одурачивание адептов. Однако я постаралась его успокоить. «Это не нанесёт адептам особого урона, господин Мелихара. Не забывайте, что сам магистр Леопольд учился в стенах этой академии. И вы сами можете видеть, Что случилось с теми знаниями, что пытались вложить в его голову преподаватели? Нет ровно никакой разницы, Белиберду он сейчас произносит или нет. Те, кто не желает её запоминать, всё равно не запомнит. Меня волнует только то, что я не слышу протестов того самого юного знатока истории, что сорвал нам лекцию. Неужто он потерялся в коридорах? Или просто сообразил, что лучше помалкивать? Но Мелихара, как и я, запомнил лицо адепта-пакостника не так уж хорошо, и мы напрасно искали его среди прочих. Адепты, к тому же, не стояли на месте, и вскоре в глазах у меня зарябило от ученических мантий. «Ладно», — я махнула рукой. «Раз уж на магистра снизошло вдохновение...» Давайте я проведу для вас другую экскурсию, пока нам нечем заняться. Видите того огромного золотого ящера, покрытого зеленоватыми пятнами? Это гордость музея, золотистый, амилангерский дракон. Когда-то из-за него меня выпороли так, что я едва не отдала богам душу. А с пятнами, как я вижу, ничего поделать так и не смогли. «И вот великий чародей Сантер отправился на юг, дабы изловить в море Амфизбену и обменять его на гномьего трёхглавого пса!» Доносился до нас голос магистра, продолжающего выдумывать несусветную чушь на ходу. «Я же, точно так же, как и Леопольд, переходила от экспоната к экспонату и делилась с Мелехаро воспоминаниями. Вот здесь я случайно разлила раствор драконьей желчи. И тогдашний смотритель музея Фитцпарк гонялся за мной по всему залу, чтобы отлупить меня хвостом с циталиса, который отвалился из-за моей оплошности. А вот этого единорога я слишком тщательно вычесала, так что он оплешивил, и меня опять же отходили розгами. Тут приходилось взбираться по стремянке. Чучело гарпии высоко закреплены. И как-то я не удержалась на самой верхней перекладине. Ведро с реактивами оказалось слишком тяжёлым. Я вывихнула руку, а за пролитые реактивы на меня наложили штраф. Три дня без обеда и ночные дежурства. Из-за этого грифона меня пороли три — или четыре раза. Пришлось, в конце концов, пойти на хитрость и чистить его при помощи заклинания. Уж очень нежная у него чешуя. «Гномий трёхглавый пёс!» продолжал вдохновенно сочинять Леопольд, остановившись возле оборотня. «Настолько опасен, что убить его можно, только отрубив две головы». Именно поэтому вы здесь не увидите его во всей красе. Да я и не пожелал бы вам его когда-то лицезреть в его натуральном виде. Помню, как опрокинула на себя банку с толченым пером феникса, когда натирала им рогатую виперу. Я тоже увлеклась своими байками, благо Мелихара слушал меня куда внимательнее, чем адепты магистра. «Видите, на правой руке у меня до сих пор остались оспины. Это проклятое перо ожгло мне руку до локтя. Лекарь даже опасался, что её придётся отрезать. Ожоги от такого порошка очень долго заживают. Ну, а это циклоп!» «Примерская скотина, как видите». Однажды я плохо закрепила его на бедренную повязку после того, как опрыскивала его жидкостью на время приглушающий его естественный ужасный запах. И надо же такому случиться, что на следующий день сюда пришли адепты первого года обучения. Повязка упала, виск стоял неимоверный. А одна из адепток даже лишилась чувств. Кажется, меня тогда отхлестали плёткой, а не розгами. Посчитав, что я нарочно, эдак подшутила над учениками. «А это было не так?» — Мелихара с подозрением посмотрел на меня. «Ну, как вам сказать?» — вздохнула я. «Магистр Леопольд, а вы уверены в том, что сиренами можно заряжать корабельные катапульты?» Донёсся до меня знакомый уже голос. «Нашёлся, пакостник!» — пробурчала я. «Господин Мелихара, дайте мне ваши перчатки!» Демон хоть искроил недовольную рожу, послушно расстался с перчатками, которые считал едва ли не главным атрибутом приличного столичного господина. Я аккуратно сняла шерсти мечерогого козлоборода красную крупинку и спустя несколько секунд она очутилась за шиворотом шкодного адепта. «Это на время сведёт все его устремления к желанию почесать спину», — довольно пояснила я Мелихара, вернувшись. «А перчатку вам лучше выбросить». Не успела я самодовольно улыбнуться, как громкий женский голос заставил меня вздрогнуть, словно мне самой сыпнули за пазуху подобной пакости господин лектор произнесла стелла ванхагевен стоящая среди чучел драконов и гневным выражением лица крайне их напоминающее расскажите ко мне что произошло в той аудитории, где вы сегодня проводили лекцию я в отчаянии так прикусила губу что почувствовала вкус крови стелла приближалась к леопольду Адепты расступались перед ней точно волны моря, перед выступающим из его пучин Левиафаном. «Магистр продержится не более десяти минут», — поняла я. Она загонит его в угол без особых усилий. «Госпожа мажардом Леопольд хоть и заметно струхнул, но всё же не сдался сразу. «Как вы узнали, что...» «Мне стоит поблагодарить этого любезного адепта!» Стелла указала на того самого ученика, что старался незаметно почесать спину. «Он мне всё рассказал!» «Я подумал, что опоздавшие на лекцию огорчатся, если не смогут нас найти!» Отозвался этот гнусный подхалим, забывший даже о свербеже, который его должен был изрядно донимать поэтому я вернулся, чтобы прикрепить к двери записку с указанием, где нас искать. Моё имя Юргис Олуф, к вашим услугам, госпожа мажа Я ожидаю ответа на свой вопрос, господин лектор. Стелла небрежно отмахнулась от юноши, и тот попятился и спрятался в толпе, где мог продолжить чесать спину безо всяких помех. «Что за необычное занятие вы сегодня проводили?» Тените время! Изворачивайтесь, что есть силы!» Беззвучно прокричала я магистру, надеясь, что он истолкует мои гримасы верно, и шагнула назад, скрываясь между музейными экспонатами. «Что делать? Что делать?» В голове у меня шумело. Я словно в лихорадке озиралась, пытаясь сообразить, как выбраться из ловушки, куда мы угодили по вине слишком старательного адепта Юргиса. Прежде всего нужно было отвлечь Стеллу от Леопольда, чтобы она не успела заподозрить дурное из-за его недомолвок и путаницы, которая неизбежно возникла бы, задай она магистру, пару-тройку вопросов. Сейчас её волновало лишь то, что лектор воспользовался странным заклятием в стенах Академии. Это не являлось таким уж страшным преступлением, и, не будь Леопольд самозванцем, подобное обернулось для него простым выговором или штрафом. Но стоило бы госпоже мажардому понять, что с новым аспирантом дело нечисто, ниточка бы потянулась очень быстро, и к её концу оказалась бы привязанной «я». Итак, беседу эту нужно было прервать как можно быстрее, да ещё таким образом, чтобы у Стеллы Ван Хагевин появились куда более насущные заботы. Я оглянулась, прикидывая, что за происшествие, способное переключить на себя внимание мажордома, можно учинить в кратчайшие сроки. Спустя несколько секунд мой взгляд остановился на чучеле гигантского нетопыря — подвешенного к потолку. Я знала, что оно было не столь уж тяжёлым, чтобы своим падением причинить кому-то серьёзный вред. Но у него имелись огромные распростёртые крылья. А сам нетопырь был покрыт легчайшей чёрной чешуёй, легко осыпающейся от малейшего касания. от Оттого его и поместили так далеко от пакостных рук адептов. Подвешен нетопырь был при помощи системы блоков, благодаря которым его можно было время от времени спускать, чтобы почистить от пыли и паутины. Я хорошо помнила, где были закреплены основные верёвки. Всего лишь два узла, ведь в музее даже в самые лучшие времена имелось всего лишь две пары рабочих рук. «Что вы собираетесь делать?» Милихара. Взъерошенный и взволнованный следил за тем, как я нашёптываю слова заклинания на клинок своего старого охотничьего ножа. Мне следовало сделать всё так, чтобы это не походило на умышленную порчу имущества. Формула должна была придать надрезу на верёвке видимость того, что она истёрлась от времени. Узлы были хорошо спрятаны, чтобы адепты до них не добрались и вряд ли кто-то заподозрил бы в происшедшем случайных проказников. Несчастный случай, возмутительный случай, за который накажут, конечно же, смотрителя музея. Я скрипнула зубами, отмахнулась от демона и в несколько прыжков добралась до коморки, где обитал смотритель точно так же, как это было в те времена, когда я помогала старому Фицпарку. Смотритель, конечно же, сейчас находился рядом с разгневанной Стеллой, и коморка была пуста. Я достала кошелёк, подаренный мне Искином, и подпихнула его под тюфяк, на котором спал слуга. Себе я оставила три серебряных монеты. «Легко пришло, легко ушло». Подумала я о богатстве, с которым расставалась, и покинула хибарку. Всё это заняло не более минуты, и спустя ещё пару мгновений я уже рассекала заговорённым ножом верёвки. Первую не до конца, вторую полоснула сильно, чтобы чучело порядочно встряхнуло. Нитопырь дрогнул, блоки скрипнули, и остатки верёвки на которых он держался долю секунды, лопнули. Кто-то, успев заметить опасность, вскрикнул, но разбежаться, конечно, ученикам не удалось. Огромное чучело с треском и грохотом рухнуло на головы адептам. Взметнулось вверх облако пыли и чёрной чешуи. Стеллу накрыло кожистым крылом. Где-то под ним оказался и магистр Леопольд. Адепты и адептки верещали, разбегаясь по углам в испуге. Кто-то выбирался из-под чучела, отплёвываясь от чешуек. Кто-то, приходя в себя, уже хихикал, ведь для глаз отпетых хулиганов, которыми вне всякого сомнения являлись адепты третьего года обучения, зрелище выглядело призабавным. Я увидела, как Мелихара, ринувшаяся к месту падения чучела, помогает подняться порядком измятой стелле, которая выползла из-под нетопыриного крыла весьма неприглядным образом. За нею на четвереньках следовал магистр Леопольд, немало удивленный таким завершением беседы, но явно воспрявший духом. Следовало отдать должное самообладанию госпожи Мажордома несмотря на то, что её только что сшибло с ног, а сейчас всё её платье и волосы облепила нетопыриная чешуя, она гордо стояла, опираясь на руку Мелихара, и в голосе её не слышалось никакой растерянности. «Господин лектор», — приказала она громко, — «уводите отсюда адептов немедленно. Это происшествие полностью в моём ведении», и я несу за него ответственность. «Где Смотритель?» Этот приказ Леопольду не пришлось повторять дважды. Он в весьма энергичных выражениях обратился к ученикам, многие из которых уже с восторгом ощупывали чучело-нетопыря в поисках легко отламывающихся частей, и вскоре все мы очутились в коридоре. Последним шёл ошалевший от восторга демон — который успел облыбзать руку Стелли и удостоиться ее благосклонного взгляда. В это же время Гулко пробили главные часы Академии, украшавшие одну из ее многочисленных башен, и магистр с облегчением объявил, что занятие окончено. «Посмотрите-ка на этих непутевых оболтусов», — шепнул мне Мелихара. Готов ручаться, они изнывают от желания спросить, будет ли магистр ещё когда-нибудь читать для них лекции. бы они не опасались того, что стоит магистру открыть рот, как на головы им свалится тролль Дагабр и стая трёхголовых гномьих псов, то непременно вытребовали бы с него обещание ещё раз прийти на занятия. «Согласитесь, лекция выдалась не такой уж скучной» рассеянно ответила я, провожая взглядом удаляющихся адептов. Не сговариваясь, мы торопливо зашагали по коридору в противоположном направлении и остановились, чтобы перевести дух, только найдя безлюдный закуток возле одной из многочисленных лестниц, где хранились многочисленные ведра и швабры.